Деннис Джонсон Скорая помощь Я работал в отделении скорой помощи, кажется, три недели. Это было в 1974-м, до того, как кончилось лето. В ночную смену делать было нечего, разве что сортировать отчеты по страховке, сделанные днем. И я начал склоняться по делению кардиореанимации. Внизу в кафетерии и так далее в поисках Джорджи. Санитара, моего очень хорошего друга. Часто он крал таблетки из шкафов. Он муж вабрый кафельный пол операционный. «Ты все еще этим занимаешься?» – сказал я. «Иисусе, здесь много крови!» – пожаловался он. «Где?» Пол выглядел достаточно чистым, как по мне. «Что, черт подери, они делали здесь?» – спросил он меня. «Они проводили операцию, Джорджи?» – сказал я ему. «В нас так много мерзкого, липкого и вязкого, мужик!» – сказал он. «И все оно норовит выйти наружу!» Он поставил швабру шкафа. «Что, расхныкался?» Я не понимал. Он резко остановился, медленно поднял руки к затылку и подтянул свой конский хвост. Затем он схватил швабру и начал с ней описывать разного рода широкие дуги, трясясь, рыдая и очень быстро передвигаясь по всему пространству. «Что, расхныкался?» – сказал он. «Иисус! Вау! Черт возьми! Идеально!» Я сидел в отделении СП вместе с толстой нервозной медсестрой. Один из врачей семейного обслуживания зашел за Джорджи, чтобы тот убрал за ним. — Где Джорджи? — спросил парень. — Джорджи в операционной, — сказала медсестра. — Снова? — Нет, — сказала медсестра. — Все еще. — А что он там делает? — Моет пол. — Снова? — Нет, — вновь сказала медсестра. Все еще. В операционной Джорджи бросил свою швабру и согнулся в позе ребенка, морающего свои подгузники. Он смотрел вниз, в ужасе открыв рот. Он сказал... Что я буду делать с этими ебаными ботинками, мужик? Не знаю, что ты там украл, сказал я. Но я думаю, ты это уже все принял, да? Послушай, как они хлюпают. Сказал он, аккуратно прохаживаясь вокруг на пятках. да я проверю твои карманы, мужик. Он замер на минуту, и я нашел его заначку. Я оставил ему две от каждых таблеток, особо не разбираясь, что он там подобрал. Осталось полсмены, сказал я ему. Хорошо, мне очень, очень-очень нужно выпить, сказал он. Пожалуйста, помоги отмыть повод от крови, будь так любезен. Примерно в 3.30 утра Джорджи привел в отделение мужчину с ножом в глазу. «Надеюсь, это не твоих рук дело», — сказала медсестра. «Я?» — сказал Джорджи. «Нет, он такой и был». «Это все моя жена», — сказал мужчина. Лезвие было по рукоятку воткнуто внутрь внешнего угла его левого глаза. Нож был охотничий или что-то типа того. «Кто вас доставил в больницу?» — спросила медсестра. «Никто. Я просто пришел пешком. Тут идти всего три квартала». Медсестра вгляделась в него. «Нам лучше положить вас». «Хорошо. Я определенно готов для чего-нибудь такого», — сказал мужчина. Медсестра вгляделась в его лицо немного подольше. «Другой глаз», — сказала она. «Стеклянный?» «Пластиковый или что-то подобное», — сказал он. «И вы можете видеть этим глазом?» — сказала медсестра, подразумевая раненый глаз. «Я могу увидеть, но я не могу сжать левую руку в кулак, потому что этот нож что-то делает с моим мозгом». «Боже мой», — сказала медсестра. «Кажется, мне лучше позвать врача», — сказал я. «Да, какой ты молодец», — согласилась медсестра. Они положили его, и Джорджи сказал пациенту. «Имя? Терренс Вебер. У вас лицо тёмное, я не могу разобрать, что вы говорите!» «Джорджи», — сказал я. «Что ты говоришь, мужик? Я не могу разобрать!» Подошла медсестра, и Джорджи сказал ей. «У него лицо темное. Медсестра наклонилась над пациентом. «Как давно это случилось? Терри!» Прикричала она ему в лицо. «Совсем недавно. Это все моя жена. Я спал». «Хотите вызвать полицию?» Он подумал и, наконец, сказал. «Разве что после смерти». Медсестра подошла к интеркому на стене и позвонила дежурному врачу, тому что из семейного обслуживания. «Для тебя есть сюрприз», — сказала она через интерком. Ему понадобилось время, чтобы пройти по коридору к ней, потому как он знал, что она ненавидит семейное обслуживание, и ее радостный тон голоса мог значить только что-то вне его компетенции и потенциально унизительное. Он заглянул в трампункт и увидел происходящее. «Служащий – это я, стоит рядом с санитаром, Джорджи. Оба мы под веществами, смотрим на пациента, у которого из лица торчит нож». «На что жалобы?» – сказал он. Врач собрал нас троих вокруг себя в кабинете и сказал, «Ситуация следующая. Нам нужно собрать команду здесь, целую команду. Я хочу хорошего глазного, отличного глазного, лучшего глазного. Хочу нейрохирурга. И я хочу очень хорошего анестезиолога. Найдите мне гения». Я эту голову трогать не собираюсь. Я буду просто наблюдать. Я знаю свои возможности. «Мы просто приготовим его и будем сидеть смирно». «Санитар!» «Вы меня имеете в виду?» Сказал Джорджи. «Я его должен приготовить?» «Это больница?» Спросил врач. «Это отделение скорой помощи? Это пациент?» «Ты санитар?» Я набрал диспетчера больницы и сказал ей, чтобы она нашла глазного и нейрохирурга и анестезиолога. Джорджи можно было услышать по всему холлу. Он мыл руки и пел песню Нила Янга, которая начинается с «Здравствуй, девушка-ковбой в песках, ты командуешь в этих местах». «Этот человек не в порядке, абсолютно не на йоту», – сказал врач. «Пока он может слышать мои инструкции, меня это не волнует», – настаивала медсестра, зачерпывая ложкой содержимое бумажного стаканчика. «У меня есть моя собственная жизнь и семья под крылом, о которых мне нужно думать». «Что ж, хорошо-хорошо. Смотри, голову мне не откуси», — сказал врач. Глазной был в отпуске или что-то такое. Пока диспетчер больницы делала звонки, чтобы найти кого-нибудь настолько же профессионального, другие специалисты неслись сквозь ночь, чтобы присоединиться к нам. Я стоял, смотря на графики, и продолжал жевать таблетки Джорджи. Какие-то из них отдавали мочой, какие-то жгли, какие-то были на вкус как мел. Толпа медсестер и два медика, которые до этого присматривали за кем-то в отделении интенсивной терапии, теперь находились вместе с нами здесь. У каждого были свои мысли по поводу того, как решить проблему извлечения ножа из мозга Терренса Вебера. Но когда Джорджи пришел после подготовки пациента, выбривания бровей, дезинфицирования участка вокруг раны и так далее, он вроде как держал в левой руке охотничий нож. Разговор просто канул в бездну. «Откуда?» – спросил наконец доктор. «Ты это взял?» Никто больше не проронил ни единого слова, все надолго замолчали. Спустя какое-то время одна из медсестер отделения интенсивной терапии сказала. «У тебя шнурок развязался». Джорджи положил нож на график и наклонился, чтобы завязать шнурки. «Осталось продержаться еще 20 минут. Как там мужик?» – сказал я. «Кто?» – сказал Джорджи. Оказалось, что оставшийся глаз Терренса Вебера все еще прекрасно видел, и его моторика и рефлексы были в приемлемом состоянии, несмотря на ранние жалобы по поводу двигательных функций. «Его жизненные органы в норме», — сказала медсестра. «Он здоров. Вот так случается». Через некоторое время ты забываешь, что сейчас лето. Ты не помнишь, что из себя представляет утро». Я проработал две двойные смены с восьмичасовым перерывом между ними, которые я провел за сном в каталке у поста медсестры. Из-за таблеток Джорджи я ощущал себя гигантским шаром, наполненным гелием, но я бодрствовал. Джорджи и я пошли к парковке, к его оранжевому пикапу. Мы лежали на пыльном куске в фанеры в задней части пикапа. Дневной свет бил нам веки. И вкус люцерны оседал на наших языках. «Я хочу пойти в церковь», — сказал Джорджи. «Поехали на ярмарку». «Я бы хотел попасть на богослужение. Очень». «У них там покалеченные ястребы и орвы из Общества охраны животных», — сказал я. «Прямо сейчас мне нужно в тихую молельню. Мы с Джорджи отлично провели время, катаясь по окрестностям. В тот день выдалось несколько спокойных и солнечных часов. Это было одно из тех мгновений, когда все прошлые и грядущие проблемы идут к черту. Небо голубое и мертвые возвращаются. Позже, после полудня с меланхолической покорностью, ярмарка распахнула нам свои объятия. У рекордсмена ЛСД, знаменитого гуру поколения любви, берут интервью посреди телевизионной группы слева от клеток для домашней птицы. Его глаза выглядят так, словно он купил их в магазине приколов. Я и не осознаю, с сожалением смотря на этого инопланетянина, что за свою жизнь я принял столько же, сколько и он. После этого мы потерялись. Мы ехали несколько часов, в буквальном смысле несколько часов, но не могли найти дорогу в город. Джорджи начал жаловаться. «Это была худшая ярмарка на моей памяти!» «Почему не было аттракционов?» «У них были аттракционы», — сказал я. И «Я не видел ни одного аттракциона». Заяц пронесся перед нами, и мы сбили его. «Были карусель, чертово колесо и та штука, что называют кувалдой, после которой люди, согнувшись, блевали», — сказал я. «Ты совсем слепой». «Что это было?» Заяц. «Что-то стукнулось» сбил его?» Он стукнулся. Джорджи держал тормозную педаль. «Рагу из зайца!» Он сдал пикап назад и зигзагом подъехал к зайцу. «Где мой охотничий нож?» Он чуть не переехал несчастное животное во второй раз. «Мы заночуем на природе», — сказал он. «Утром позавтракаем его бедрышками». Он напасно, в этом я был уверен, размахивал охотничьим ножом Терренса Вебера. Через минуту он стоял у края полей и разрезал сухопарное мелкое существо, выбрасывая из него органы. «Я должен был стать врачом!» – прокричал он. Семья в большом додже, единственной машине, что проехала мимо нас за все это время, снизила скорость и, проезжая, стала глазеть из окон. Отец сказал, «Это змея?» «Нет, это не змея», — сказал Джорджи. «Это зайчиха с малышами внутри». «С малышами?» — сказала мать, и отец ускорился, несмотря на возражение маленьких детей сзади. Джорджи подошел к моей двери, вытянув перед собой низ рубашки, как если бы он нес яблоки или что-то такое, но на самом деле это были скользкие миниатюрные зайчата. «Вот это я есть ни за что не буду», — сказал я ему. Возьми их, возьми! Я должен вести. Возьми их! сказал он, бросив их мне на колени и садясь в машину через свою дверь. С победным видом он стал нестись быстрее и быстрее. Мы убили мать и спасли детей, сказал он. Уже поздно, сказал я. Давай вернемся обратно в город. Конечно. 60, 70, 85 уже доходит до 90. «Этих зайцев лучше держать в тепле». По одному я просунул крошек между пуговиц рубашки и пристроил их у живота. «Они едва двигаются», — сказал я Джорджи. «Мы достанем сахар и молоко и все такое, и мы вырастим их сами. Они будут большими, как гориллы». Дорога, на которой мы потерялись, рассекала мир прямо посередине. Все еще было дневное время, но у солнца было света не больше, чем у украшения или губки. В этом свете ярко-оранжевый капот пикапа стал темно-синим. Джорджи стал смещаться к обочине, медленно, медленно, как если бы он заснул или перестал следить за дорогой. «Что такое?» «Мы не можем ехать дальше, у меня нет фар», — сказал Джорджи. Мы припарковались под странным небом, на которое наложили блеклое изображение молодого месяца. За нами стоял небольшой лес. Этот день был сухим и жарким. Олени, сосны и все остальное, что было вокруг, терпеливо вываривалось тепловыми волнами. Но как только мы сели курить сигареты, то неожиданно стало очень холодно. Лето закончилось. «Сказал я. Это был год, когда арктические облака спустились на Средний Запад, и у нас в сентябре две недели шла зима. Ты понимаешь, что сейчас пойдет снег?» Спросил меня Джорджи. Он был прав. Собирались грозовые облака цвета вороненной стали. Мы вышли и шатались, как идиоты. «Прекрасная прохлада!» «Этот неожиданный мороз и пронизывающий нас привкус хвои!» Снежный шквал кружился над нашими головами, в то время как опускалась ночь. Я не мог найти пикап. Мы просто продолжали теряться все дальше и дальше. Я продолжал звать. «Джорджи, ты видишь?», ты видишь? А он продолжал говорить. «Что вижу? Что вижу?» Единственным видимым источником света была полоска вечерней зари, сверкающей под кромкой облаков. Мы направились в ту сторону. Мы тихо скатились с холма на открытое поле, которое, как казалось, было армейским кладбищем, заполненным бесконечными рядами аскетичных и одинаковых крестов над могилами солдат. До этого я никогда не был на этом кладбище. На дальней стороне поля, прямо за занавесом снега, небо было разорвано, и ангелы сходили со сверкающего лазурного лета, Их огромные лица очерчены светом и полны жалости. Их вид пронзил мне сердце насквозь, до самых позвонков. И будь хоть что-нибудь у меня в кишечнике, то я бы испачкал штаны от страха. «Мужик, это кинотеатр под открытым небом!» «Кинотеатр под открытым небом!» И я не вполне понимал, о чем он. «Они показывают кино в блядскую метель!» – крикнул Джорджи. «Вижу, я думал, это что-то другое!» – сказал я. Мы аккуратно спустились туда, перелезли через сломанное ограждение и встали в самом конце. Динамики, которые я принял за могильные кресты, бормотали в унисон. Затем была звенящая музыка, мелодию которой я едва разобрал. Знаменитые кинозвезды катались на велосипедах за рекой, смеясь своими огромными красивыми ртами. Если кто-либо собирался посмотреть это шоу, то они уехали, когда погода испортилась. Не было ни одной машины, ни разбитой с прошлой недели, ни той, что была оставлена из-за пустого бака. Через несколько минут во время головокружительной кадрили экран стал черным. Кинолето закончилось. Снег потемнел. Ничего не оставалось, кроме моего дыхания. «Мои глаза начинают вставать на свое место», сказал Джорджи в следующую минуту. Общая серость рождала различные формы, это правда. Но какие близко, а какие далеко? Я умолял его сказать мне. Путем проб и ошибок, перетаптываясь с места на место в мокрой обуви, мы нашли пикап и дрожа сели в него. выезжаем отсюда», сказал я. «Мы не можем никуда ехать без фар. Мы должны вернуться, мы далеко от дома». «Нет, недалеко». «Мы должно быть в 300 милях». «Мы прямо за городом, долбоеб!» «Мы просто катались по кругу». «Здесь негде заночевать. Я слышу магистрали рядом». «Мы просто останемся здесь до тех пор, пока не стемнеет. Мы можем поехать домой ночью. Мы будем невидимыми». Мы слушали, как автопоезда проносились по магистрали из Сан-Франциско в Пенсильванию. Словно дрожь по длинной ножовке, в то время как снег засыпал нас. Наконец Джорджи сказал, надо бы найти молока для этих зайчат. У нас нет молока, сказал я. Мы смешаем его с сахаром. Не мог бы ты взять и внезапно забыть об этом молоке? Они млекопитающие, мужик. Забудь. «Забудь этих зайцев!» «Кстати говоря, где они?» «Ты меня не слушаешь. Я сказал, забудь зайцев!» «Где они?» «По правде говоря, я забыл о них, и они были мертвы». «Они соскользнули мне за спину, и я раздавил их», сказал я в слезах. «Они соскользнули тебе за спину?» Он смотрел, пока я вытаскивал их из-за спины. Я брал их по одному, держал в руках, и мы смотрели на них. Их было восемь. Они были не больше моих пальцев, но при этом все было на месте. Лапки, веки, даже усики. «Усопшие», — сказал я. Джордж спросил. «Все у тебя так хуёво получается, иначе не бывает?» «Неудивительно, что меня называют долбоебом. «Эта кличка закрепится». «Я это понимаю». «Кличка Долбоёб уйдет с тобой в могилу!» «Я так и сказал. Я с тобой заранее согласился!» «Сказал я. Или, быть может, это было не во время снегопада. Может, это было тогда, когда мы спали в пикапе. Я перевернулся на зайчатах и расплющил их. Не имеет значения». Что важно для меня помнить сейчас, это раннее утро следующего дня, когда снег на лобовом стекле растаял, и дневной свет разбудил меня. Туман окутал все и солнечным светом становился все более отчетливым и странным. Зайчата еще не стали проблемой, или уже были забыты проблемой, и на ум мне ничего не приходило. Я ощутил утреннюю красоту – Я мог понять, как тонущий человек неожиданно ощущал утоление сильной жажды. Или как раб мог стать другом своему господину. Джорджи спал лицом прямо на руле. Я видел комочки снега. Они походили на цветы, раскрывшиеся на стволах динамиков. Нет, скорее указывали на цветы, которые всегда там цвели. Лось смирно стоял на пастбище за ограждением, с видом властным и глупым, и койот-рысью пересёк пастбище и исчез среди молодых деревьев. В тот день мы вовремя успели в больницу и продолжили работать, как будто бы так всегда и было, и мы никуда не уезжали. «Господь!» – сказал интерком. Так происходило каждый вечер, потому что это была католическая больница. Вот наш, сущий на небесах» и так далее. «Да-да», — сказала медсестра. Мужчину с ножом в голове Терренса Вебера выписали к ужину. Его оставили в больнице на ночь, наложив на глаз повязку. Все на самом деле без надобности. Он остановился у СП, чтобы попрощаться. «Из -за этих таблеток, что они дали мне, все на вкус отвратительно», — сказал он. «Все могло быть хуже». — сказала медсестра. — Даже язык неприятный. — Это чудо, что ты в итоге не ослеп и в конце концов не умер, — напомнила она ему. Пациент узнал меня. Он поприветствовал меня с улыбкой. — Я подглядывал за соседкой, когда она загорала, — сказал он. — Моя жена решила меня ослепить. Он пожал руку Джорджи. Джорджи не знал его. — А ты кто такой? «Спросил он Терренса Вебера». За несколько часов до этого Джорджи сказал кое-что, что неожиданно и полностью объясняло разницу между нами. «Мы ехали назад в город по трассе Олд Хайвей, сквозь однообразность. Мы взяли попутчика, одного моего знакомого парня. Мы остановили машину, и парень медленно залез в нее, словно вскарабкивался из жерла вулкана. Его звали Харди». Он выглядел даже хуже, чем мы. «Мы обдолбались и проспали в пикапе всю ночь», — сказал я Харди. «У меня было предчувствие», — сказал Харди. «Что случилось именно это, или что вы, короче, куда-то далеко укатили?» «Это тоже», — сказал я. «Или что ты болен или умер, или еще что?» «Кто этот парень?» — сказал Джорджи. «Это Харди, он жил со мной прошлым летом. Я нашел его на пороге. Что стало с твоим псом? Спросил я Харди. Он там же, где и был. На, я слышал, что ты уезжал в Техас. Я работал на пасеке, сказал Харди. О, тебя эти самые сжалили? Не так часто, как можно подумать, сказал Харди. Ты часть их повседневной работы. Все это часть гармонии. Снаружи все Та же полоса земли повторно прокручивалась перед нашими лицами. День был безоблачный, ослепляющий. Но Джоджи сказал «Глядите-ка», указывая куда-то вперед. Одна звезда была столь яркой, что вспыхнула в пустом небе ослепительным голубым огоньком. «Я сразу тебя узнал», сказал я Харди. «Но что случилось с твоей прической? Кто покромсал твои волосы?» «Даже говорить не хочется». «Ну, не надо». «Меня призвали». «О, нет». А, да. Я в самоволке. Я дезертир. Мне нужно попасть в Канаду». «О, это ужасно», — сказал я Харди. «Не волнуйся», — сказал Джорджи. «Мы поможем тебе попасть туда». «Как? Как-нибудь. Я думаю, что знаю тех, кто может помочь». Не волнуйся, ты на пути в Канаду. Тот мир. Теперь уже все стерто и скручено, как рукопись, и куда-то спрятано. Да, я могу ее коснуться, но где она? Где она? Немного погодя, Харди спросил Джорджи, кем ты работаешь? И Джорджи сказал: Я спасаю жизни.